Глава 2 Юджи пытается вести переговоры с тремя в а н т ю р и с т а м и д, -д о б р ы й вечер. Юджи пытался выдавить из себя приветствие изо всех сил, но всё равно получалось плохо. Обычно его в момент сложностей поддерживало Катару, но в данный момент она была занята тем, что р ы ч а л а на авантюристов по ту сторону калитки. Юджи был несколько ошарашен. Здравствуйте, господа авантюристы! То, что сумело немного разрядить напряжённую атмосферу, оказалось радостным голосом Алисы, которая с довольной улыбкой попрестовала в вантеристов. Здравствуйте, юная леди. Какой прекрасный дом. Я впервые вижу что-то подобное. Скажи, а вы тут только вдвоём живёте? О, да, кстати, меня зовут Гектор. Я в и н т е р и с т восьмого ранга из города Пурим. В тот момент, когда мы охотились на снежных зайчиков, мы увидели следы животного и пас... Гектор, который начал радостно болтать, был неожиданно ударен в челюсть, кулаком девушки с у к о м В тот же момент здоровяк, чей р о с превышал 190 сантиметров, вышел вперед. «Извините за беспокойство. Как он и сказал ранее, мы действительно в а н т ю р и с т ы из города Пурим. Меня зовут Джосс. Мы действительно нашли следы и подумали, что это могут быть следы гоблинов или бандитов. Вот почему мы пошли по данным следам». Бросив быстрый взгляд на упавшего Гектора, Джосс начал говорить спокойным и уверенным тоном. Обычно переговоры в их команде всегда вел он, поскольку большой рост и спокойный тембр, а голоса, давали ему определенное преимущество. «Меня звать Ирена. а в и н т е р е с т как и Джосс». п о у с к р ы т а я широкой спиной Джосса, Ирена, державшая в руках лук, представилась. Похоже, она планирует предоставить возможность вести переговоры Джоссу. «Алису зовут Алиса». «Мне ш е с годиков. Алиса жила в деревне Анфор, но пришли бандиты, и Алиса убежала. И вот теперь Алиса живет вместе с братиком Юджи!» Чтобы похвалить Алису, которая так отлично представилась, Юджи потрепал её по голове. Смотря, как она от этого радостно рассмеялась. Алиса радостно смотрит на Юджи. «Твоя очередь, Юджи!» Наконец-то Юджи понял, что означает взгляд Алисы на него. «Какой же он тормоз?» «А, да, верно». «Мне тоже надо же представиться, да? Хм, меня зовут Юджи, а собаку Катару. Приятно познакомиться». Юджи наконец-то назвал свое имя, правда кроме имени своего и Катару ничего больше он не сказал. После этого, поглаживая Катару, Юджи тихо проворчал. «Странно. Обычно Катару так не реагирует на незнакомцев. Возможно, она просто отвыкла от вида людей?» В данный момент он полностью игнорировал авантюристов. даже не смотря на них. А вот Катару, не отрывая от авантюристов глаз, рычала на них и демонстрирует свои зубы. «Это место принадлежит только Юджи и Алисе! Я буду его защищать до последней капли крови!» Её решимость была практически осязаема. И не отрывая глаз от авантюристов, она своей задней ногой периодически пинала Юджи. Какая умелая собака! «Тебе бы тоже надо бы собраться!» Как бы хотела сказать, она Юджи. Вот только Юджи, совершенно не понимая того, Что хочет сказать Катару? Поскольку все не понимают, что делать дальше, минута прошла в тишине, единственным звуком в этой тишине было речение Катару и удары задней лапой по Йоджи, которыми она как бы говорила «Юджи, ну соберись ты наконец-то!» «Ммм, может вы хотите зайти? У нас правда нет ничего кроме кофе из ж е у д е й и травяного чая, но я был бы не против послушать историю о ваших приключениях» uh, «Можно?» Похоже, ваша собака не очень хочет нас пускать. Юджи, услышав ответ д ж о с а посмотрел на Катару. Похоже, и действительно данные м у н т е р и с т ы не нравятся. Даже не знаю, что с ней сегодня не так. Обычно о н даже не в а е т на окружающих. Да, похоже, придется ей дополнительно потренировать в том, как надо себя вести. Не бойтесь, ходите. Какой же безмозглый парень. Что ты творишь? Не впускай их! Как бы хотела сказать Катару, и начала пинать... своей задней ногой ю ж и еще сильнее. «Слушай, это уже болезненно!» Сказав так, он обхватил Катару своими руками. Теперь она не может пинать его. Вместо этого она начала его покусывать. Алиса смотрит на все это с улыбкой. Похожа на очень добрая девочка, которая верит, что все вокруг будут относиться к друг к другу по-доброму. Видев с е это, Джоз задумался. Поскольку человек, который был владельцем данного странного дома пригласил его, то если приглашение не принять, то не будет ли это сочтено за грубость? Возможно. Но он действительно всё её всегда обдумывает. д ж о с сделал шаг вперёд и протянул свою огромную руку к калитке. На данный момент следует познакомиться поближе, а переговариваясь через забор, это будет сложно, так что он решил принять приглашение. Он протянул свою руку, чтобы открыть калитку, но его рука встретила неожиданное препятствие прямо в воздухе. От неожиданности Джоз застыл на месте. Медленно он вытянул руку снова, пытаясь коснуться калитки своей ладонью. И снова она была остановлена. Такое ощущение, что его рука упиралась в невидимую стену. <плёк> с отвисшей челюстью, Юджин наблюдал за всем происходящим, который тоже перестал дергаться. Алиса с недоумением п о к а ч а л головой. И сейчас смотрит на это удивительное зрелище. Что это такое? Это что, магия? Что скажешь, Ирен? Абсолютно без понятия. Я только и могу, что и с п о л ь з о в а т ь повседневную магию. Ирэна, которая з а д а л и вопрос, подошла к воротам и после того, как основалась невидимость стены, ответила. Последний в а н т е р и с который сидел на земле, после полученного удара, Гектор, стал и убросился вперед. Ой, а что там такое? Круто! Такое твердое и при этом невидимое. Вау. Круто. А что это такое? Что это, а? Э, как ты это сделал? Вау. Вау. Гектор, который неожиданно так завелся, вытащил свой меч и за всею силы ударил им. Меч после его вопля я о й выпал у него из рук. ну что, настолько же тупой, как и Юджи? Ты что, совсем тупой? Мы приносим свое прощение за действия Гектора. Он не хотел причинить никакого вреда, но боюсь... Э, мы не можем воспользоваться вашим гостеприимством. Просто потому, что сейчас мы не можем выйти внутрь. Это невидимая стена. Создана магией... «Магия? Наверное. Что скажешь, Алиса?» Южий задал вопрос ребенку шести лет, на который он сам не знает ответа. Но похоже, Алиса хоть и знает много всего, но явно не это. Она покачала головой, затем приложила палец к щеке и, подумав немного с радостной лупкой, сказала «Ага, Алиса не знает. Алиса в первый раз видит такое». «А, да, точно. Алиса же не была здесь, когда гоблины напали». Сказал Юджи, кивая головой. Он и сам узнал о существовании этого загадочного барьера только после атаки гоблинов. Но даже и зная его с у щ е с т в о в а н и е Юджи так и не смог понять, что он такое и откуда появился. «Да это похоже на магию. Тогда, наверное, это и есть магия». После получения данного ответа, Джоз низко поклонился ему. Юджи очень разволновался. Издав вздох облегчения, д ж о ш поднял свою голову. «Тогда я о т к о н и в а с ь сказал он Юджи. Похоже, он планирует заняться устройством лагеря. Правда, Юджи на его слова уже практически не обращал внимания. Вот значит как. Я получается лесной маг, да? А ведь я по н и и мне стать магом никак не светило. Но сейчас меня называют магом, причем уважаемым лесным магом. Рано или поздно, но я выучусь магии, и тогда ю х бдыщ! По его лицу Бродила радостная у б к а и он бормотал т и с л в а себе под нос. Какое отвратительное зрелище. Похоже, Юджи очень понравилось, когда его назвали уважаемым магом. Причем человек из другого мира. Хотя на самом деле, м а г и е он пользоваться не умеет. Алиса с непониманием смотрит на то, как странно себя ведет Юджи, которая удвинула его ногой. Соберись, тряпка! Все могло закончиться очень плохо, придурок несчастный. Похоже, она все еще в плохом настроении. Вот таким вот образом... Юджи встретился с первым взрослым человеком из другого мира, и первый день закончился без достижения взаимопонимания.